«Приятного вечера, Николай Степанович! Не прикажете ли извозчика?» «Что, Митрич, дождик-то перестал? Ну, тогда пройдусь, засиделся» «Кто таков? Вроде сутулица» «Ах, тырцев! Николай Степанович! Первейший богач княжеских кровей! Каждый раз не меньше пяти алтынного кидает» «Ах, тырцев!» Уж не тут ли, что в завещании даже приказчиком указан. Митрич кланялся очередному преподавателю, а когда обернулся, его ждал сюрприз. Уважительный провинциал будто сквозь землю провалился. <музыка> Черный бархатный плащ был виден издалека, и Фандорин нагнал подозреваемого в два счета, но кликнуть не решился. Что, собственно, я могу этому актерцу предъявить? Ну, положим, опознают его и приказчик Кукин, и девиц так что, ству, не лучше ли согласноуки великого фушия непревзойденного клевея сыска установить за объектом слежку? Сказано – сделано. Тем более, что следить оказалось совсем нетрудно. Ахтырцев не спеша прогулочным шагом шел в сторону Тверской, назад не оборачивался. Похоже, несостоявшийся самоубийца, если это был он, пребывал в самом радужном настроении. Возле табачного магазина «Корфа» студент остановился и долго разглядывал на витрине коробки с сигарами, однако внутрь не зашел. У Фондорина начало складываться убеждение, что объект тянет время до назначенного часа. Убеждение это окрепло, когда Ахтырцев достал золотые часы, щелкнул крышкой и, несколько ускорив шаг, двинулся вверх по тротуару. Свернув Камергерский, студент зашагал так резво, что Ирос Петрович был вынужден подстать, иначе больно уж подозрительно бы выглядело. К счастью, не доходя модного дамского салона «Дарзанса», объект замедлил шаг, А вскоре и вовсе остановился. Судумый, определенно судовый. Минут 15, а то и 20. Ахтырцев, проявляя все более заметную нервозность, прохаживался у фигурных дубовых дверей, куда то и дело входили деловитые дамы, и откуда рассыльный выносили нарядные свертки и коробки. В 17 минут третьего студент встрепенулся и кинулся к вышедшей из магазина стройной даме в валетке. Казимирна... Нынче мне не до вас. После. В восьмом часу приезжайте, как обычно. Там все и решится. Ну, Амалия, Амалия Казимировна, позвольте, я в некотором роде рассчитывал на приватное объяснение. После-после. Нынче я спешу. Не глядя более на возбужденного хтырца, она направилась к двухместному фаэтону. Легкий ветерок приподнял с ее лица невесомую вуалетку, и Раст Петрович... О столбине. Эти ночные с поволокой глаза, этот египетский овал, этот капризный скипку. Вот она, таинственная АБ, что не велел исчезну какой-то рекацию в любви. Вот она кажется, принимается совсем иной смысл и кулер. А тем временем Файтон неспешно увозил египетскую царицу в сторону Петровки. Нужно было что-то решать. И Фандолин, рассудив, что студент теперь все равно никуда не денется, махнул на него рукой, побежал вперед к углу большой Дмитровки, где выстроился ряд извозчичьих пролетов. Полиция! Быстро вон за тем экипажем. Шевелись же! Да не трясись, получишь сполна. Шепнул он сонному Ваньке в картузе. Ванька приосанился с преувеличенным усердием поддел рукава, и чубарая лошадка звонка за Сокола копытами по булыжной мостовой На углу Рождественки поперек улицы Влез ломовик, груженный досками Да так и перегородил всю проезжую часть Распетрович в крайнем волнении вскочил Глядя во след успевшему проскочить Фаэтону Хорошо хоть успел разглядеть Как тот поворачивает на Большую Лубянку Ничего, бог милостив Нагнали Фаэтону самой Сретенки И вовремя тот нырнул в узкий горбатый переулок Фандорин увидел, что Файтон останавливается, и ткнул извозчика в спину, мол, катить дальше не выдавай. Сам нарочно отвернулся в сторону, но краешком глаза видел, какого опрятного каменного особнячка лиловую даму кланясь, встречает какой-то ливрейный немалого роста. За первым же углом Распетрович отпустил извозчика и, медленно, как бы прогуливаясь, зашагал в обратном направлении. Вот и особнячок, мезонин с зеленой крышей, на окнах гордины парадное крыльцо с козырьком. Медной табличке на двери что-то не видно. Зато на лавке у стены сидел, скучал дворник. К нему и раз Петрович направился, извлекая из кармана казенный двугривенный. А скажи-ка, братец, чей это дом? Известно, чей. Держи, вот. Что за дама Давича приехала? Дом генеральши Масловой. Только они тут не проживают, в наем сдают. А приехала квартирантка, госпожа Бежетская, Амалия Казимировна. Кто такая, давно ли живет?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 Он потащил упирающегося Эрастопетровича к крыльцу. На пороге возникли евреи и верзила с огромными песочными вакенбардами и бритым подбородком. Сразу видно не русских кровей. Так что ходят тут, про Амалию Казимировну интересуются. И деньги предлагались. А я не взялся. Вот я, Джон, короче. И рассудил. Дворецкий. А это непременно был дворецкий, раз уж англичанин. Смерил арестованного бесстрастным взглядом маленьких колючих глаз, Сунул Иуди серебряный полтинник и чуть посторонился. Да тут, собственно, полнейшее недоразумение. Это просто смешно. Нет уж, вы пожалуетесь. Полнейшее недоразумение. Дворник для верности, взяв Фандорина еще и за второй рукав, протолкнул внутрь.